Глава 7. Переговоры. Шантаж эффективный способ монетизировать информацию. Игорь Карпов. Буквально сразу после испанского посольства у нас была назначена встреча с послом из Бельгии. К нам направили барона Эдуарда де Кампо, и он в составе делегации приехал с предложениями о заключении нового договора между нашими странами. Встреча проходила в том же зале, и когда, закончив приветствие и получив от посла верительную грамоты, мы смогли приступить к деловой части встречи. Ваше величество и ваше высочество, я рад, что вы нашли время принять меня в такой значимый день. Мы все очень впечатлены достижениями вашей страны и рады, что наше сотрудничество постоянно набирает оборот». И инвестиции в вашу страну уже превысили инвестиции той же Франции. Ваша страна уверенно движется к лидерству Европе, и я сегодня с удовольствием наблюдал огромное количество дипломатов, присутствующих на вашей выставке. Мне поручено рассмотреть возможность расширения нашего взаимного сотрудничества. Но моего короля Леопольда II, как и многих из политиков, Беспокоит ваше сближение с Германией. Поэтому нам хотелось бы получить гарантии целостности наших национальных границ. Именно это и есть основная причина просьбы о встрече с вами, сказал посол. Проведением внутренней и внешней политики занимается мой наследник, поэтому он ответит на ваш вопрос сам, сказал отец, кивнув мне. Господин посол Мы очень ценим сотрудничество между нашими странами и особенно огромное вложение, которое вы делаете в нашу страну. Строительство Верфей, производство железных дорог, поставка большого перечня необходимых нам товаров, включая каучук. Но политический вопрос гарантий к вашей стране довольно непрост. После недавней войны за вашу территориальную целостность, независимость вашей страны гарантировано Лондонским договором 1839 года. Такие страны, как Великобритания, Австрия, Франция, Пруссия, Россия и Королевство Объединенные Нидерланды подписали этот договор, и он действует до сих пор. Так получилось, что Германия этот договор не подписывала, хотя Пруссия и входит в ее состав. Сейчас между Германией и Францией есть территориальные претензии друг к другу, которые когда-нибудь выльются в военное противостояние между ними. Ваша страна в любом случае будет втянута в эту войну, и вам придется принимать одну из сторон конфликта. Моя страна, скорее всего, поддержит сторону Германии, хотя напрямую в конфликте участвовать не будет. Так как у нас имеется договор с Францией, а мы ратуем за его соблюдение. Если же Германия вяжется в войну с вашим государством, то нам придется принять в этом участие, выступив на стороне Германии. Этого можно избежать, если мы заключим договор о проходе германских войск через ваши территории для вторжения во Францию. В таком случае мы готовы гарантировать независимость ваших территорий и даже готовы заключить военный союз с вами. У вас давние территориальные претензии к Франции, и ввязываться в войну, защищая ее, выглядит необдуманным поступком. Мы сделаем так, что ваша репутация в этом случае не пострадает, и в качестве компенсации вы получите часть спорных территорий. Для этого вам нужно будет на выдвинутый ультиматум со стороны Германии, пропустить часть войск по своей территории к французской границе. Мы также гарантируем, что любые попытки со стороны Германии захватить власть в вашей стране или аннексировать часть ваших территорий или колоний, мы будем пресекать. Да и вообще, можно рассмотреть вхождение в наш союз. Воевать с Францией при этом будет не обязательно, достаточно и того, что вы сохраните торговые связи. — высказал я свои предположения. Это довольно необычное предложение, и мне нужно будет проконсультироваться по этому поводу с королем, — ответил посол. В любом случае мы примем любое ваше решение и согласны расширить торговые связи с вашей страной, сказал я. Дальнейшая встреча свелась к обсуждению видов промышленных предприятий, которые они хотят открыть с нашим участием а также обсуждение таможенных ограничений и пошлин. После посла Бельгии была назначена встреча с послом Швейцарии, который также просил встречи в последние месяцы, и было решено принять его именно в день открытия выставки. Как и предыдущие встречи, после обмена приветствиями, зачитывания верительных грамот о полномочиях приехавшего посла, император сообщил что внешней политикой занимаюсь я и все вопросы буду решать именно я, а император своим присутствием подтверждает мои полномочия. Это вызвало некое неудовольствие со стороны посла, но он ничего не высказал по этому поводу, а озвучил причину своего приезда. Ваше высочество, обратился он к Александру Третьему, проигнорировав меня и князя присутствующего на встрече, Я прибыл в вашу страну для решения довольно непростого вопроса межбанковского сотрудничества. В последнее время участили случаи давления на банкиров нашего государства с целью раскрытия тайны вкладов и передачи этой информации службе безопасности вашей страны. Те, кто отказываются выполнить эти условия, подвергаются угрозам И были даже зафиксированы случаи похищения членов семей банкиров. Помимо этого, постоянно поступают требования наложить арест на тот или иной счет, открытый в наших банках, и даже возврат денежных средств на этих счетах в казну вашего государства. Замечены факты похищения людей и принудительный вывоз их с территории нашей страны. Мы считаем эти действия враждебными и требуем прекратить подобную деятельность на территории нашей страны. Ваши чиновники и службы безопасности нарушают все мыслимые правила и положения, которые регулируют банковскую деятельность во всем мире. Мы вынуждены будем принять меры и наложить ограничения на финансовые инструменты вашей стране и на обращение вашей валюты в наших банках и банках, связанных с нами договорами о сотрудничестве, сказал посол и посмотрел на моего отца. А тот с показательно ленцою зевнул и махнул рукой в мою сторону, после чего посол был вынужден посмотреть на меня. Выждав пару минут до тех пор, пока посол не стал испытывать нетерпения, я ответил: Сотрудники службы безопасности выполняют мои распоряжения. Ваши банкиры хранят украденные деньги, при этом большая часть этих денег не просто украдены, а украдены из проектов, влияющих на безопасность нашей страны. Поэтому я отдал приказ о возврате этих денег с целью восстановить нанесенный урон хотя бы частично. Но ваши банкиры отказывают в возврате этих денег и не идут на контакт с нами. Поэтому они выполняют мой приказ всеми доступными способами. Но это нарушение всех международных правил. Так нельзя поступать, возразил посол. Господин Бассул, что будет, если моя страна объявит, что готова предоставить политическое убежище и наградить тех бандитов, которые начнут грабить вашу страну, включая банки? и будет выплачивать им банковский процент за это. Но это будет равносильно объявлению войны, и мы вынуждены будем принять против вас методы международного давления. А если это будет продолжаться, то это может привести, в том числе, и к вооруженному противостоянию, возмутился посол. Вот видите, вы сами ответили, что нужно делать в случае, если воры ограбившие вашу страну, скрыли с другой стране и спрятали там ворованные деньги, за что им банкиры платят процент от вкладов. Именно вы начали прятать у себя воров, оборовавших государственный казначейский банк. Вы выдаете этим людям гражданство вашей страны, и ваши банки платят им с ворованных денег проценты. Поэтому, если мы не урегулируем этот вопрос, то наше противостояние перейдет, как вы выразились, в вооруженное противостояние. А ваша угроза ограничить обращение нашей валюты нас совершенно не пугает. У нас также есть сведения, что возможные преступники, замешанные в производстве большого количества фальшивых фунтов стерлингов, прячутся у вас. А может это ваше государство занимается производством поддельных банкнот? К сожалению, у нас пока недостаточно улик для официального обвинения. Но уверен, что мы обязательно докопаемся до сути, и укрывательство фальшивомонетчиков вам в этом не поможет. Выдвинул я послу свои претензии, от которых на его лице высветилось крайнее возмущение. Вы не можете обвинять нас в этом. Наша страна очень сильно пострадала от этих фальшивок, так как банк Англии отказывается принимать их в расчетах. И вообще вы путаете понятия преступников и людей, делающих вклады в наши банки, славящиеся своим непревзятым отношением к клиентам. Мы не можем обвинять наших клиентов, так как соблюдаем банковскую тайну вкладов. Я прервал посла. То есть вы признаете, что знаете о том, что большая часть денег, которую ваши клиенты вкладывают в ваши банки, добыта незаконным путем, а проще говоря, украдена. Значит, вы сознательно сотрудничаете с преступниками, укрывая их и пряча ворованные деньги. Боюсь, что на сегодняшней пресс-конференции мне придется сообщить об этом журналистам и объявить ваших банкиров соучастниками, после чего применить к ним меры Согласно нашего законодательства. А это означает не только арест их самих, но и членов их семей с пожизненной каторгой. Плюс к этому все их имущество перейдет в казну нашего государства, сказал я, после чего, повернувшись к отцу, спросил: "Ваше высочество, банковский сектор, замешанный на укрывательстве ворованных денег, оценивается примерно в 3,5 миллиардов рублей". Может имеет смысл рассмотреть проведение военной операции по аресту всех этих средств. Уверен, что расходы на военную кампанию с нашей стороны не превысят 400 миллионов рублей. Да и нашей армии нужна тренировка, чтобы поддерживать ее в боеспособности. Прибыль будет десятикратная, и я смогу покрыть все свои текущие расходы на строительство новых заводов и начать полномасштабное перевооружение в армии. Сколько ты хочешь задействовать войск и какие силы они смогут выставить против нас? подыграл мне отец, пряча свою улыбку. В лучшем случае они смогут собрать до тысяч боеспособных частей и до тысяч ополченцев, но без поддержки современных вооружений они не представляют серьёзной угрозы. Я думаю, военного контингента в районе 60 тысяч будет вполне достаточно, и 30 тысяч можно использовать в качестве резерва. При этом мы можем взять еще и компенсацию с населения страны. Проще говоря, ограбить их, забрав с собой совершенно все, включая фабрики, заводы, и даже можно разобрать железную дорогу. Им она после этого еще не скоро потребуется. А у меня на Транссибирской магистрали не хватает рельс и паровозов. Еще и пленных наберу для строительства Панамского канала. Зачем рисковать своими людьми, когда нам их любезно предоставят в Швейцарии? Ведь после этого их территорию могут занять, что французы, что немцы, а возможно и итальянцы присоединятся к разделу. Нам они все равно незачем, Стал развивать я этот вопрос. Посол сидел с открытым ртом и не знал, что нам возразить до на столь бесцеремонное отношение к его стране. Обсуждать при нем будущее его страны, а точнее ее разорение, было верхом наглости. Но посол все таки нашел в себе силы ответить мне. Это совершенно неприемлемо. Мы вынуждены будем обратиться к нашим союзникам которые с удовольствием примут от нас компенсацию за ваше участие в подделке их национальной валюты. Я думаю, королева Виктория согласится, если часть компенсации мы передадим им. Да и банковский сектор сейчас испытывает серьезные проблемы, и устранение такого конкурента с вашей стороны позитивно повлияет на другие банки, прервал я посла. Он сидел несколько минут Но в итоге, уступив нашему давлению, опустил плечи и спросил: "Чего вы в итоге хотите? Сотрудничество? Просто сотрудничество. Нам нужны сведения об уже имеющихся вкладах подданных Российской империи и об открытии таких вкладов в будущем". В случае положительного решения нашего суда, в котором будет указано, что деньги, похищены в определенной сумме, эту сумму придется списать со счета клиента и перевести их в наше казначейство. Сумма будет указана на 10% больше, и именно эта сумма составит ваше вознаграждение за данную банковскую операцию. Ваше государство будет получать 10% от суммы перевода. Если денег не будет хватать на покрытие всех расходов, то ваше государство получит 5% от суммы перевода, так вы сможете компенсировать свои расходы за нарушение тайны банковских вкладов. В любом случае это ждет все банки. В следующем году будет создан международный валютный банк, который будет заниматься инвестированием и приведением банковских законов к единому стандарту. К участию в этой организации будут допущены только те банки и государства, которые подпишут соглашение об обмене данными по банковским вкладам и упрощению системы межбанковских переводов, что позволит получить деньги в любом конце мира по своему счету, открытому в этом банке. Любой бизнесмен сможет провести практически моментальную операцию по оплате, переводу, снятию и вкладу денег. Нами создана уникальная система контроля и идентификации, которая упростит вообще все банковские операции. Банки, которые откажутся от участия в этой программе, окажутся невостребованными и скорее всего обанкротятся. Поверьте, сотрудничество с нами принесет в итоге немалые деньги, и мы даже готовы разместить штаб-квартиру в вашей столице сделав ее столицей банковского сектора. Обсудите это с вашим правительством и с банкирами, только сильно не затягивайте. Десять дней, я надеюсь, вам хватит. Мне не хотелось бы затевать военную операцию с вашей страной зимой, поэтому нам проще выступить в ближайшее время и закончить до того, как настанут серьезная холода, да и демонтировать ваши заводы зимой Это лишняя потеря военнопленных, а им еще Панамский канал строить придется. Это, конечно, если мы с вами не договоримся, сказал я. Посол обреченно вздохнул и приняв от меня папку с предложениями по международному валютному банку, покинул зал заседаний.